Я был настолько сосредоточен, что мое сердце едва не остановилось, когда в правом ухе у меня внезапно раздался голос. Низкий, хриплый, с металлическим оттенком голос словно входил прямо в мозг. «Ты настоящий?» Я машинально шагнул назад и оглянулся. Первой моей мыслью было, что я увидел призрака. Разумеется, я не про настоящего призрака. Я про монстра-призрака, появлявшегося по ночам в древнем лесу на 65 пятом уровне Айнкрада. Стоящий напротив меня человек был в изодранном темно-сером маск с низко надвинутым черным капюшоном. Глаза откуда-то из глубины капюшона светились слабыми красными огоньками. В слабом свете зала ожидания незнакомец действительно казался тем монстром-призраком сал. Меня непроизвольно охватило желание отскочить, выхватить световой меч и сражаться. Я даже не полностью овладел собой. Моя правая рука дернулась. Я резко вдохнул и опустил глаза на ноги незнакомца. Из рваного москхалата выглядывали кончики грязноватых ботинок. Это не призрак, это игрок. Удостоверившись в этом, я выпустил застрявший в легких воздух. Если присмотреться, можно было разглядеть, что эти красные огоньки не призрачные глаза, а отблески на линзах здоровенных очков, закрывающих почти все его лицо. Я среагировал на него совсем как новичок. Впрочем, то, что он подошел так близко, было довольно грубо с его стороны. Так что я спросил холодно. Настоящий? Что ты имеешь в виду? И кто ты вообще? Однако игрок в темно-сером маскараде не представился. Он нарочно шагнул ко мне, хоть я и отступил на шаг только что. На этот раз я отходить не стал, но встретил его взгляд своим. Между нашими глазами... А было сантиметров 20, не больше голос, в котором словно присутствовали какие-то звуковые эффекты какие-то вибрирующие обертоны прерывисто произнес я видел бой, ты пользовался мечом а, а, -а. это не против правил, я надеюсь чертова амусфера уловила дрожь в моем сердце и мой ответ прозвучал немного хрипло, этот тип маскхалати, казалось, прочел что творилось у меня на душе и придвинулся еще на несколько сантиметров Следующую фразу он произнес еще более низким голосом. Поскольку говорил он довольно тихо, даже на таком расстоянии мне пришлось напрячь слух, чтобы его расслышать. «Спрашиваю еще раз. Ты настоящий?» Прежде чем я успел понять, какое значение прячется за этими словами, мое сердце словно молнией поразило. Меня охватило какое-то непонятное предчувствие. Я мог лишь стоять, как в столбнике. Я знаю этого типа. Точно, я встречался с ним где-то. Когда-то я уже говорил с ним лицо к лицу. Вот точно так же, как сейчас. Но где? После того, как я залогинился в ГГО, я разговаривал только с парнем возле точки старта, который хотел купить мой аватар. Синон, которая отвела меня в магазин и потом помогла зарегистрироваться. И с ее другом. Всего с тремя людьми. Так что никак не могу сказать, что уже встречал его в этом мире. Значит, в Алла я видел этого типа под другим аватаром в Альфхейме, «Я принялся лихорадочно копаться в базах данных моей памяти, вспоминая, у кого встречал подобный стиль речи или подобную ауру. Однако на ум не шел никто, абсолютно. Не могу припомнить кого-либо, кто стоял бы передо мной и от кого бы при этом тянуло таким холодом, что мурашки по коже. Где? Где же я его встречал?» Изодранный маскхалат вдруг заколыхался, и из него выдвинулась тонкая рука. Я на автомате чуть было не одернулся, но приглядевшись, обнаружил, что ничего в руке не было. Была лишь перчатка. Такая же драная, как маск-халат. Рука указала на меня, потом открыла окно и вяло подвинула его в сторону. В окне было расписание матчей предварительного этапа третьей ЗП. Тонкий, словно металлический палец, нажал на надпись «Группа F", и на весь экран раскрылось расписание группы F. Еще одно нажатие, и средняя часть расписания увеличилась в размере. Мои глаза двигались за его пальцем, как прикованные. Там, куда показывал палец, были два имени. Слева было написано «Уэмару», справа «Кирита». От правого имени в сторону шла светящаяся линия. То, что я победил Уэмару и вышел в следующий раунд, здесь уже было известно. Палец задвигался, погладил слово «Кирита», и затем голос прозвучал вновь. «Это имя». «Этот навык мечника, ты настоящий?» В третий раз я оказался в шоке. И это было самое сильное потрясение. Мои колени задрожали, мне пришлось приложить усилия, чтобы не свалиться. Этот игрок в сером маск он меня знает. Имя Кирита, навык мечника, которым я воспользовался, чтобы победить Уэмару. Ему это все знакомо. Иными словами, этого парня я встречал не в ГГО и не в Алла, а в САО. Sword Art Online. Когда-то я встречался с этим типом на главной сцене той смертельной игры в парящей крепости Айнкраде. Аватар, скрытый под этим маск-халатом, нет. Человек, надевший амусферу и играющий этим аватаром, он тоже один из выживших в САУ, как и я. Мое сердце против моей воли заколотилось, как сумасшедшее. Если бы не полумрак зала, этот тип бы заметил, что мое лицо побелело. Успокоиться, успокоиться! Только это слово я и мог повторять про себя. Даже встретив игрока из сал, я вовсе не обязан так паниковать. Незадолго до разрушения Айнкрада я стал знаменит, поскольку все узнали про мой уникальный навык «Два клинка». А еще потому что я дрался на дуэли с лидером рыцарей крови Хитклиффом. Кроме того, «Разящий меч», которым я воспользовался против Уэмару, был довольно-таки часто применяемым навыком из категории «Навыки для одноручного меча». Высокоуровневые игроки в САУ вполне могут догадаться по записи поединка в сочетании с моим именем в расписании турнира, что я и есть тот самый Кирита из числа проходчиков САУ. Если бы я подобным образом обнаружил игрока, которого знаю, я вполне мог бы подойти к нему и потрепаться о прошлом или еще о чем. Так что вовсе не было нужды бояться. Я просто не должен был бояться». Почему же я так? В следующее мгновение длинная и тонкая рука закрыла окно с расписанием поединков и убралась обратно под маск -халат. И кое-что привлекло мое внимание. На передней стороне перчатки, больше похожей на бинты мумии, чуть выше запястья была узкая щель. Через нее виднелась белая кожа. И на этой коже была татуировка сантиметров пяти в ширину. Это был гроб, нарисованный в стиле манги. На чуть приподнятой крышке было изображено таинственное ухмыляющееся лицо. Из темной внутренности гроба высовывалась белая рука и махала тем, кто снаружи. В том, в другом мире один тип парализовал меня с помощью отравленной воды и попытался меня убить. Тогда у него тоже была похожая татуировка – эмблема веселого гроба. После того, как я узнал эту эмблему, Было поистине чудом, что я сумел подавить вскрик и удержаться на ногах. Не говоря уж о том, что я мог просто автоматически разлогиниться из-за аномальных мозговых волн. Внешне я не среагировал никак. Человек в мозг еще какое-то время молча смотрел на меня в упор, потом прошептал. «Ты не понимаешь, что я спрашиваю?» Я медленно и осторожно кивнул. «Да, не понимаю». «В каком смысле настоящий?» Серохалатник халатник молча шагнул назад. Красные глаза бликнули, словно моргнули. Через несколько секунд, показавшихся мне вечностью, неорганическая аура словно усилилась в сто раз, когда его голос произнес «Тогда забудь! Впрочем, фальшивое твое имя или ты настоящий?» Он отвернулся и двинулся прочь, оставив позади последние слова «Когда-нибудь я убью тебя!» И что-то в его тоне намекало, что он говорил вовсе не об убийстве в игре. Рваный москхалат удалялся молча и плавно. Словно призрак. А потом внезапно исчез. Все вокруг было совершенно не таким, как до появления этого игрока. Мое хрупкое, маленькое тело зашаталось. И, с трудом дотащившись до ближайшего стула, я рухнул на него как лавина. Затем согнул ноги и потянул колени ко лбу. Я закрыл глаза, но и с закрытыми глазами видел ту татуировочку. Видел совершенно отчетливо. Хоть она и выглянула из-под перчатки лишь на долю секунды. Смеющийся гроб. Лишь одна гильдия в Айнкраде носила такую эмблему. Гильдия плеер-киллеров «Веселый гроб». За два года, что мы проходили САО, там появилось довольно много оранжевых игроков, которые, попав в тяжелую финансовую ситуацию, начали красть деньги и снаряжение у других. Впрочем, обычно они просто наваливались стаей на одного и заставляли его отдать все, что у него было ценного. В худшем случае применяли парализующий яд. Когда один игрок атакует другого, и хитпоинты того кончаются, игрок за правду умирает в реальном мире. Так что на такое никто не осмеливался. Ведь эти 10000 тысяч игроков были заядлыми онлайновыми игроками. В реальном мире все они не сталкивались с преступлениями. Однако, неписанный закон «не скидывать хитпоинты ближнего своего до нуля» был нарушен одним странным игроком. Звали его «Пох». Очень смешное имя для игрока. Но несмотря на это, а может благодаря этому, он обладал некой харизмой. Первое, что привлекало в похе, была его довольно-таки экзотическая, но приятная внешность. И он был полиглотом. Весьма прилично изъяснялся на трех языках. Не исключено, что он был полукровкой, полуяпонцем, полуевропейцем. И со своим отличным японским, беглым английским и вполне сносным испанским он звучал как профессиональный диджей, поющий рэп. И это каким-то образом влияло на игроков вокруг него, меняло их. В итоге из просто игроков они превратились в незарегистрированную организацию, холодную и монолитную. Вторая притягательная черта Поха была проста – его способности. У него действительно был талант по части обращения с кинжалом. Кинжал был условно продолжением его руки. Ему даже не требовалась помощь системы, чтобы сокрушать монстров или игроков. Особенно это проявилось ближе к концу смертельной игры, когда он обзавелся кошмарно большим кинжалом «Дружок Рубака». Он был настолько силен, что его боялись даже игроки-проходчики. Закон о непослушных игроков тянуло к Поху совершенно противоположным образом, чем законопослушных о послушных Хитклифу из «Рыцарей крови». Медленно, но верно их банда росла через год после начала игры, последний день 2023 года. Бог и компания, их было уже около 30, напали на маленькую гильдию, устроившую пикник в красивом месте за пределами города и перебили всех. На следующий день все главные продавцы информации в Айнкраде сообщили о рождении веселого гроба. Красные гильдии, не признанные системой. Однако парень в сером мацкхалате, с которым я только что говорил, не мог быть самим похом. Его по Прерывистая манера речи ничем не походила на возбужденный тон и быструю, как из пулемета, речь поха. Но в «Веселом гробе» действительно был парень, который говорил именно так. Я уже встречался с ним, и, кажется, мы дрались. Он был не рядовым членом гильдии, занимал довольно высокий пост. Это все я вспомнил. Но почему же я не могу припомнить его лица и имени? Да нет, я уже знаю. Я не могу вспомнить, потому что мой разум отказывается вспоминать». Веселый гроб сформировался в первый день 2024 года и перестал существовать одной летней ночью в конце августа. Разумеется, гильдия не была распущена, она была уничтожена, потому что проходчики, игроки, сражающиеся на переднем крае, собрали отряд из 50 человек и устроили против них крестовый поход. Вообще-то, мы должны были сделать это намного раньше, но все никак не могли найти, где их база. Потому и затянули до конца августа. В Айнграде игроки могли покупать комнаты или дома, и будь то в городах или за их пределами, мы могли отслеживать эти покупки через NPC-продавцов недвижимости. Проходчики считали, что гробы должны купить крупный дом или замок, который мог бы вместить 30 человек, и заказали у торговцев информацию и сведения обо всех таких зданиях с первого уровня и выше. Однако, хоть нам и удалось разыскать таким образом укрытие нескольких мелких и средних оранжевых гильдий, Базу главного врага, веселого гроба, мы несколько месяцев найти не могли. По правде сказать, в этом не было ничего удивительного. Веселый гроб базировался на давно зачищенном нами уровне в башне, не связанной со следующим уровнем. А располагалась эта башня рядом с безопасной зоной внутри пещеры. Про нее очень легко было забыть. Проходчики в основном зачищали лабиринты в больших башнях, а игроки среднего уровня предпочитали ходить в лабиринты, только если там много народу. Конечно, вполне могли найтись игроки, которые решали, что с той пещере что-то не так, и отправлялись туда. Но вполне вероятно, их просто убивали, чтобы не дать сведениям о местонахождении Веселого Гроба просочиться наружу. Тайная база Веселого Гроба была раскрыта, когда один из членов этой гильдии, будучи не в силах справиться с чувством вины за убийство, признался проходчиком. Те в свою очередь провели расследование и выяснили, что да, веселый гроб действительно использовал ту пещеру в качестве базы. А лишь потом они начали готовить масштабный рейд. Возглавлял рейд лидер крупнейшей гильдии альянс священного дракона. Участвовали и несколько сильных игроков из рыцарей крови и других гильдий. Разумеется, я, будучи игроком одиночкой, тоже был приглашен. Наша численность и средний уровень были намного выше, чем у «Веселого гроба». Поэтому мы думали, что если только мы запрем проход из башни в безопасную зону, скорее всего, они сдадутся без боя. Но... Точно так же, как кто-то раскрыл нам их тайну, наша старательно сохраняемая в секрете операция и тактика каким-то образом стала им известна. Когда мы вошли в лабиринт, никого из членов веселого гроба не было в большой комнате безопасной зоны. Разумеется, они вовсе не разбежались и не попрятались в лабиринте. Они напали на нас со спины. Они подготовили самые разнообразные ловушки, яды, капканы, словом, все мыслимые способы нам напакостить. Проходчики пришли сперва в замешательство, однако способность быстро приспосабливаться к неожиданным поворотам была жизненно важной чертой проходчиков. Так что совсем скоро мы пришли в себя и начали контратаковать. Однако между «Веселым гробом» и нами обнаружилось неожиданное различие – чувство вины при убийстве другого человека. Когда мы осознали, что члены «Веселого гроба», войдя в раж, не собираются сдаваться, как бы ни падали и хитпоинты, мы начали колебаться – Конечно, мы обсудили заранее такую возможность. И тогда мы решили, что не должны останавливаться на полдороге, даже если нам придется обрушить хитпоинты врагов в ноль. Но участники крестового похода, включая меня, просто не могли нанести последний удар, когда здоровье противника падало до критической отметки. Один из крестоносцев даже отбросил меч и упал на колени. Сперва было несколько жертв среди крестоносцев, потом и наши вошли в раж и тоже убили несколько членов веселого гроба. Затем была кровавая баня. К концу сражения крестоносцы потеряли 11 человек. Веселый гроб – 21 человека. В том числе двоих убил я лично, моим собственным мечом. Но ни среди мертвых, ни среди захваченных в плен не было игрока по имени Пох. 12 врагов, выживших в битве, отправились в тюрьму Железного дворца. Если этот тип в сером маскхалате действительно был одним из тех выживших, я, возможно, говорил с ним в какой-то момент после боя. Я припоминал его манеру разговора, но по-прежнему не мог вспомнить ни лица, ни имени. Все потому, что заставил себя забыть про них всех. Нет, нет, а что если под тем маскхалатом кто-то из тех двоих, кого я убил? Внезапно... Такая вот мысль меня посетила. И я, продолжая сидеть на стуле, обняв колени, поспешно замотал головой. Изо всех сил сцепил зубы и попытался направить мысли в другую сторону. Мертвые не воскресают. Четыре тысячи жертв той заварухи под названием Сал любил ли я их или ненавидел, уже не вернуться. Так что тот тип в сером маскхалате должен быть кем-то из 12 выживших членов веселого гроба. Их имена я должен был знать. Я изо всех сил пытался справиться с болью копания в собственной памяти, пытался вспомнить. Но тут в голову мне пришла новая возможность, и я рефлекторно сделал резкий вдох. Металлический, искаженный голос серого халатника звучал как низкий шепот. А на что он был бы похож, если бы тот игрок орал во все горло? Выкрик из аудиофайла, который я прослушал неделю назад, прозвенел у меня в ушах. «Вот это настоящая сила! Настоящая мощь, глупцы!» Запомните это имя и страх, которое оно вызывает. Имя моего пистолета и мое имя. Вестник смерти и Десгам. Полное сходство, никакой ошибки быть не может. Это один и тот же голос. Этот тип. Неужели этот тип в сером маскахалате и есть Десган? Если так, то моя миссия нырнуть в ГГО, привлечь внимание Десгана и стать его целью выполнена и быстро. Но, но я совершенно не ожидал, что события будут разворачиваться с такой скоростью. Десган был одним из игроков, выживших в САУ, и при этом одним из членов веселого гроба. И теперь он воспользовался пистолетом в игре, чтобы убить двух человек в реальном мире. Возможно, возможно, он действительно обладает такой силой. Вдруг кто-то похлопал меня по левому плечу, и я едва не завопил. Я был настолько взвичен, что весь дрожал но, подняв глаза, обнаружил перед собой лицо с голубыми волосами. Что за выражение лица? «Девушка?» «Синон, да». Нахмурилась, произнеся эти слова. Я мог лишь выдавить нечто, напоминающее улыбку. А, «Не, ничего». «Что, такой трудный был бой? Но ты довольно быстро управился, да?» Лишь после этих слов я вспомнил, наконец, что участвуя в предварительных состязаниях турнира «Золотая пуля». Я моргнул и огляделся. Оказалось что где-то половина игроков, совсем недавно заполнявших зал, исчезла. Похоже, первый раунд уже закончился, и проигравших переправили на поверхность. Скоро должен появиться мой следующий противник, и тогда начнется второй раунд. Но сейчас я в таком состоянии, что вряд ли смогу драться. Я продолжал таращиться на шпигеля, ошарашенно глядящего на меня издалека, и настоящую прямо передо мной Синон. Потом, наконец, выдохнул. Синон тут же приняла серьезный вид и произнесла С тобой вот такое всего лишь после одного боя? Тогда о финале ты можешь только мечтать. Давай, соберись. Я... я должна тебе отплатить за то, что ты меня обманул. С этими словами она сжала правую руку в кулак и снова стукнула меня по плечу. Я машинально вцепился обеими руками в эту ладошку, которая уже была готова меня покинуть, и притянул к груди. «Эй, эй, эй, ты что делаешь?» Поспешно прошептала Синон и попыталась выдернуть руку. Но я сжимал ее крепко и не выпускал. Какое-то необъяснимое тепло я чувствовал от этой руки, хотя, конечно, оно шло всего лишь от полигонального аватара. С тех пор, как я ощутил в моем сердце тот кошмарный холод, мое тело непрерывно дрожало. «Почему?» До меня вновь донесся встревоженный голос, а потом я почувствовал, как из маленькой теплой ладошки у меня на груди постепенно уходит напряжение.